Глава четвертая. Знакомство продолжается. «Построились?» — послышался грозный бас, заставив всех адептов вздрогнуть. «По росту!» После этой фразы началось столпотворение, все пытались определить, где стоять. Приятно, что я оказалась не в конце, а в середине. Меж тем наш преподаватель по физической подготовке вышел в центр и окинул нас взглядом. Весьма придирчивым. И в его взгляде виделось явное разочарование. Я тоже не отказала себе возможности рассмотреть его подробно. Триш так много говорила о своем дыкане, что я мечтала с ним познакомиться. И он не разочаровал. Высокий, мускулистый, даже чересчур, как по мне. Черные волосы, собранный хвост, виски с обеих сторон сбриты. Крупный нос, горбинка, желтые глаза, квадратный подбородок и шрам на левой щеке. Довольно приличный. Не явно полученный в схватке, так как не зажил до конца. Такие чаще всего остаются после закаленного железа, оно для оборотней словно яд. А то, что преподаватель был оборотнем, сомнений не вызывало. Его аура так и кричала об этом. Боевой медведь. Мне раньше приходилось о них слышать, но вот встречать – ни разу. Они существуют всего в десятке миров. Интересно, почему так? Надо будет узнать у родителей. Меня зовут мистер Брут. Я должен признать, я ожидал большего. Голос оборотня был грубым и громким одновременно. «Но ничего, время есть, так что сделаю из вас хороших воинов!» «Простите, но зачем нам это?» — послышался тоненький женский голосок. «Мы же некроманты, а не боевики!» «И что из этого? Любой некромант должен уметь владеть оружием, а также хорошо бегать!» Последние слова были произнесены с иронией. «Запомните, что одного дара недостаточно!» «Иногда он может отказать, и тогда на помощь придет старый добрый клинок. Кстати, в скором времени у вас будут уроки по оружиеведению. Именно там вы сможете выбрать себе то, что спасет вам жизнь. Запомните, оружие должно приносить вам радость, иначе толку не будет. А теперь повернулись и побежали. Десять кругов. Те, кому будет тяжело, могут пройтись. Не останавливаться, а идти. И пока все круги не будут пройдены, вы отсюда не уйдете. Вперед!» Взревел он, заставив нас дрогнуть. Самые шустрые тут же устроили забег, пытаясь обогнать друг друга и показать, кто лучше. Я же не стала принимать участие в гонке, так как знала, что силы быстро расходуются. А круги на стадионе были приличными. Уже на пятом повороте стало заметно, что большинство адептов не в самой хорошей форме. Парочка даже остановилась, чтобы отдышаться, и тут же получила отоборотня по дополнительному кругу. На восьмом мне и самой хотелось остановиться, в баку начало колоть, а дыхания не хватало. Поэтому я замедлилась, но продолжила. Да, мне казалось, что моя физическая форма намного лучше. Имея двух старших братьев, постоянно устраивавших соревнования и не дававших спокойно сидеть на месте, я рассчитывала на лучшее. Хорошо еще, что не последней была. Но испытания на этом не закончились. Дальше пришлось отжиматься, подтягиваться, качать пресс и многое другое. Оборотню хотелось выяснить наш уровень подготовки. И словесные уверения оказались для него пустым звуком, так что приходилось на деле доказывать, на что способен каждый из нас. Я оказалась где-то в середине списка. Все же в аду мне не приходилось постоянно отжиматься или качать пресс, не было особой необходимости. И теперь явно придется наверстывать упущенное, иначе магистр не отстанет. Он при каждом упражнении уверял, что сделает из нас атлетов. «Я не понимаю, почему он так с вами зверствует» произнесла Катина, глядя, как я практически подползаю к столу, чтобы поесть. «Вы ведь не боевики?» «Да, но тем не менее мы должны уметь постоять за себя». Не согласилась я. «Некромантов так же, как и остальных, могут призвать на службу, если начнется война». «Вряд ли такое возможно», — отмахнулась Триш. «И вообще, те, кто хорошо закончит Академию, могут получить шанс работать в столице, а не уехать в провинцию в поисках работы. Я точно хочу остаться тут. А вот я не уверена». Честно призналась ей. Почему? Ну, смотри сама. В среднем в год из Академии выпускается 20 адептов, и каждому нужно найти работу. Начала рассуждать я. Боевикам в этом плане чуть проще. Вас могут взять в охрану, стражами в управлении или даже заключить частные контракты. Некромантам уже в городе явно будет тесно. Повезет тем, у кого есть связи. Мой взгляд на секунду задержался на местных звездах. Они сядут на теплые места. Остальным же проще найти работу за пределами столицы. В далёких деревнях некромант будет едва ли не богом. А если он при этом ещё и владеет другими видами магии, то отношение будет соответствующее. Тому опыта набраться можно. В твоих словах есть резон, согласилась Триш. Но променять комфорт на сырость и скуку я пока не готова. Мне нечего было возразить, поэтому я просто наслаждалась обедом и думала, что будет дальше. Пока учёба доставляла мне удовольствие. Конечно, прошло слишком мало времени, чтобы делать такие выводы, но я была довольна. Правда, слегка подбешивала, что практически все адепты на переменах сидят в телефонах или же вечно обсуждают, что они увидели, сняли, посмотрели. Я своим почти не пользовалась. Во-первых, в телефонной книге было всего два номера. А во-вторых, для меня живое общение намного интереснее, привычнее. А в этом мире виртуальная жизнь явно заменяет реальную. «Может, в выходные выйдем в город?» — предложила Триш в конце обеда. «Прогуляемся по магазинам или посидим в кафе?» А я бы сходила на выставку Коэрфа. Тихо произнесла Катина, опустив глаза. «А кто это?» Поинтересовалась я, имя мне ни о чём не говорила. «Известный художник. Его картины необыкновенные и волнительные. Я давно мечтаю попасть на его выставку, но они проводятся так редко». «Я не против сходить. Правда, в живописи совершенно не разбираюсь», — честно призналась им. «Да, я тоже не особо», — отмахнулась Триш. Популя пытался привить мне любовь к искусству, но у него ничего не вышло. Хотя выходные в Академии делать нечего, так что, думаю, идея сходить в галерею не настолько уж и плоха. Сможем сделать фотографии для вежуара. Я покачала головой, но промолчала. Время обеда подходило к концу, и нужно было собираться на очередное занятие. Кстати, к третьему дню наша группа уменьшилась еще на двоих учащихся. И, насколько мне известно, они покинули Академию. Надеюсь, что с ними будет все хорошо, ведь существует еще несколько учебных заведений, где можно получить знания. Конечно, обучение в столице считается более престижным, но это не означает, что стоит махнуть на всё рукой. На первое занятие по лекарскому делу я шла с затаённой тревогой. Кати настолько рассказывала про своего декана, что у меня сложилось неоднозначное представление. Она отзывалась о нём как о прекраснейшем из мужчин, но при этом весьма строгом. А я невольно поняла, что боюсь влюбиться. Не вообще, а в ближайшее время, ведь это может сильно отвлечь меня от учёбы. По словам родителей, стоит встретить свою пару, и все остальное просто перестает для тебя существовать. Конечно, мне хотелось такой же любви, как и у них. Но позже, когда я смогу доказать, что стала самостоятельной и сильной. Села за стол, достала тетрадь и приготовилась к занятию. Так как у меня имелся дар целителя, то эта пара должна быть интересной. Невольно посмотрела на своих одногруппников. Мне пока не удалось ни с кем из них подружиться. Хоть нас еще и было более 30, особых взаимоотношений не наблюдалось. Нет, кто-то успел найти подругу или друга, но мне оставалось лишь мечтать об этом. Я не любила навязываться людям, поэтому наблюдала со стороны. Наш единственный гном вновь сел недалеко от меня. По его грустному взгляду становилось понятно, что он не особо рад тут находиться. Только, судя по ауре, другого дара у него не было, поэтому стать он мог только некромантом, если выдержит обучение. Раздался звон колокола, и все затаили дыхание в ожидании наставника. И тот не заставил себя долго ждать. Дверь отворилась, и на пороге возник эльф. Точнее даже, лунный эльф, который был мне хорошо знаком. «Доброго дня!» — произнес он, окидывая взглядом аудиторию и останавливаясь на мне. На секунду на его губах мелькнула улыбка. «Меня зовут магистр Тревина, и на ближайший год я ваш преподаватель по лекарскому делу». «А почему мы изучаем этот предмет так долго?» — поинтересовались задних рядов. Потому что хороший некромант должен не только разбираться в анатомии различных существ, но и уметь оказать помощь. К тому же, изучив особенности анатомии, вы будете знать, куда нужно бить, чтобы сразить соперника. «Наши соперники в основном зомби. Им нужно голову сносить», — заявил один из сильнейших парней группы. «Зомби? Да. А вот как быть с личем? Или вурдалаком?» Адепты притихли. Не стоит недооценивать лекарей. Порой они делают намного больше, чем все остальные маги. «Вы будете учить нас останавливать кровь и зашивать раны?» – пропищала девушка рядом со мной. «В том числе. Но у многих из вас есть также дар целительства, поэтому мы будем развивать и его». Марсель вел лекцию довольно интересно. Он разрешал задавать вопросы, и даже если они казались ему смешными, отвечал спокойно и делал пояснения. Попутно продемонстрировал несколько приемов для остановки крови. Причем не только с помощью магии, но и используя подручные средства. Должна признаться, я понимала Катину и ее восхищение деканом. Было в нем что-то притягательное и волнительное. «Адептка Спенсер, останьтесь», — попросил эльф после звонка. «Вы что-то хотели, магистр?» — спросила я, когда мы остались одни. «Почему вы мне не написали?» Он взглядом указал на телефон, зажатый у меня в руке. «Ведь, как я вижу, возможность была». «Простите, но я посчитала это неуместным». Честно ответила ему. «Да, вы помогли мне, но мы не настолько хорошо знакомы». «Так, может, именно поэтому я и дал визитку, чтобы продолжить знакомство?» Улыбнулся Марсель, слегка склонив голову влево и глядя на меня. «Но вы мой преподаватель». «Хм, даже непривычно слышать эту фразу не из твоих уст». Усмехнулся он, сложив руки на груди. «Должен признать, неприятно. А если бы я не был вашим преподавателем, мы бы могли продолжить знакомство?» «Возможно?» – я плечами. «Мне сложно сразу ответить на ваш вопрос. В любом случае, сейчас он не имеет смысла. Я адептка, и главное для меня учёба. учеба». «Не все же я бы хотела ваш номер», – настоял он. «Вы ведь универсал?» – я кивнула. «Значит, наши встречи будут довольно частыми». «Судя по ауре, дар целительства у вас неплохо развит, а вот знаний не хватает». Немного подумав, я все же оставила ему свой номер, ведь никто не запрещает мне просто игнорировать звонки и сообщения. Эх, надеюсь, эльф не злопамятен. Не хотелось бы иметь проблемы из-за отказа в свидании. «Марика», — откликнули меня, когда я практически подошла к двери. «У меня к вам просьба. Не давать мой номер никому». «Хорошо, магистр». Выйдя, я едва не налетела на гнома, торчащего около двери. «Ты меня преследуешь?» «Не... нет. Я просто магистра ждал». Пробормотал он, глядя на мои коленки и не поднимая взгляд выше. «Он свободен». Я отошла в сторону, чтобы пропустить гнома. Но тот даже не пошевелился. «У тебя всё хорошо?» «Да-да. Всё нормально. Просто задумался». «Странный он. Но раз сказал, что всё нормально, я развернулась и поспешила в столовую». Пока шла на ужин, раздумывала над тем, стоит ли рассказать о разговоре Катине. Думаю, нет. Похоже, девушка настолько влюблена в Марселя, что может понять все неправильно, а терять ее дружбу мне совершенно не хотелось. В столовой царило небывалое оживление. Оказалось, что Селеста набрала в вежуаре более 10 тысяч подписчиков и весьма громко радовалась этому событию. Она собиралась организовать вечеринку, на которой пригласит лишь избранных. При этих словах многие адепты опустили к голове, словно понимая, что им ничего не светит. Я же никак не могла понять столь явного стремления быть рядом с популярным человеком. Что это дает? Вечером, оказавшись в своей комнате, я решила все же полазить в вежуарии и посмотреть, как живут в этом мире. Благо Триш показала мне, как можно кого-то найти там и посмотреть, чтобы владелец страницы этого даже не заметил. Никогда бы не подумала, что простой просмотр фото способен настолько затягивать. Когда мне вдруг захотелось в дамскую комнату, я невольно взглянула на часы и осознала, что прошло практически два часа. Два? Как-то даже неожиданно. Хорошо, что завтра выходной, а вставать рано не нужно, иначе бы я точно не проснулась.